Одри Хебберн. Дочь банкира-англичанина и баронесса из Голландии Одри Хеберн родилась в Бельгии. И, разумеется, девочка смогла получить блестящее образование, занималась успешно музыкой и балетом. Однако ее детство нельзя назвать безоблачным, ее родители развелись, отец оставил жену и дочь, уйдя из семьи. Также в детском возрасте она пережила немецкую оккупацию и даже голод. Одри училась в Лондоне на курсах актерского мастерства – после чего приняла участие в съемках определенного количества не особо прославившихся английских фильмов. Ее заметила писательница колет занимавшаяся тогда театральной постановкой спектакля по ее роману ЖЖ на Бродвее. Она настояла, чтобы молодая актриса исполнила в этом спектакле главную роль. Судьба распорядилась таким образом, что именно эта постановка сделала Одри Хэбборн знаменитой. Следующим уже стало судьбоносное предложение сняться в кинофильме «Римские каникулы», принесшим Оскара и мировой успех. Одри Хэбберн два раза выходила замуж, и в каждом браке родила по сыну. Став со временем одной из наиболее высокооплачиваемых киноактрис, она тратила немало сил, средств и личного времени на благотворительность, спасая голодающих детей Африки. Была даже назначена специальным послом ЮНИСЕФ. Она говорила, что лишь отдает свой давний долг, поскольку гуманитарная миссия ЮНИСЕФ спасла ей жизнь в те времена, когда она ребенком голодала в оккупации. Триса скончалась от рака в возрасте 64 лет.